Глава 10. В единстве сила. Пока деревенские собирались, я изучил вкладку клана. Все имена офицеров, не считая неписей, по-прежнему высвечивались серым, офлайн. Похоже, придется прыгать на Кхаринзу, чтобы собрать последователей спящих. Тяжело вздохнув при мысли о том, сколько суеты мне предстоит, я активировал глубинную телепортацию и прерывал каст. «Зачем делать это самому, если на острове находится жесткий авторитарный жрец спящих, который организует неписи куда лучше? Надеюсь, не откажет», — подумал я и связался с Кусаларикс. Гоблинша высунулась из портального окошка и нервно спросила. «Пора?» «Почти, но мне нужно, чтобы вы сделали еще кое-что». «Говори». Кусаларикс прищурилась и затянулась сигареткой. «Мои друзья не в дисгардиуме. Что-то в моем родном мире происходит нехорошее». Союзники уже собираются на месте решающей битвы, госпожа Кусаларикс. Мне нужно, чтобы вы созвали скхаринзы всех, кто способен держать оружие, и отправили по координатам портального маяка. Могу я на вас рассчитывать? Сделаю, Скиф. Максимум через час все будут в лучшем виде. Сипло, выдыхая дым, ответила гоблинша и исчезла. Сзади меня тронул Бахира. Скиф, дедушка сказал, что все готовы, и ты можешь открывать портал. Мальчуган надел свою лучшую одежду – чистые штаны, льняную рубаху и сандалии. Он сейчас будет. Полез в погреб за боевыми эликсирами. Я осмотрел собравшихся. Никто не использовал доспехи и оружие. Могучие мужчины и женщины, крепкие старики и подростки организованно выстроились в два ряда, готовые идти на войну. Всего около сотни человек, среди которых и Дзигара, стражник, когда-то отказавшийся пускать меня в деревню. А кто с детьми останется? — спросил я его. — Старшие дети, — ответил Дигора. Хотя нашим детям присмотр не нужен, они в состоянии добыть себе еду. Даже грудные младенцы могут до... — Не пари чепухи! — оборвал его появившийся Аяма. — Лучше помоги рождать эликсиры! Со мной наставник тоже поделился тремя боевыми 30-секундными эликсирами. Духовная мощь плюс сто процентов урону безоружного боя. Духовное укрепление – плюс 100% к защите. И молния в жилах – плюс 100% к скорости атак. Все-таки правильно я решил навестить учителя перед боем. Портал привел нас в точку сбора войск, в широкую и длинную лощину километрах в 30 от Видерлиха. Место выбрала порта баллиста, и оно было идеальным для наших целей. От патрулей нежити нас закрывал невысокий горный хребет. Выданные превентивом искорки сработали как надо. Снег сошел. обнажив дно лощины с небольшим уклоном, из-за чего вода стекла на другую ее половину. Земля высохла, местами пробивались зеленые ростки. А от арки Великого Портала, затянутой синеватой мерцающей пеленой, была выложена огромная брусчатая дорога, по которой пройдет десяток всадников, выстроенных в ряд. От дороги под прямым углом отходили просторные площадки для союзников. Самая большая, где поместилось бы тысяч двадцать воинов, очевидно, предназначалась для легионов империи. И все это было сделано, пока я навещал учителя. На меня и обитателей Джири почему-то никто не обратил внимания, словно мы были невидимы. Возможно, наставник не желал лишнего внимания и как-то скрыл наше присутствие. Быстро осмотревшись, Аяма положил мне руку на плечо. «Нет необходимости оставаться со мной, ученик. Ступай и исполняй роль лидера». «Неси тяжелую ношу, что ты взвалил на себя». «Мы с моими людьми отойдем подальше от суеты и подготовимся, займемся медитацией». Кивнув, я оставил их и взлетел, чтобы оценить, кто уже здесь. В метрах в ста от портала располагались пять шатров-союзников. Самый высокий принадлежал странникам. И в этом Хорватс выпендрился. Шатер был черно-белым и напоминал цвета 13-го легиона. Остальные четыре шатра разбили в равном удалении друг от друга. Ага, красный — это модус, черный — эксы. Ядовито-зеленый, очевидно, тайпан. Методом исключения получалось, что розовый шатер принадлежит Йорубе. Отлично, все игроки тут. Все, кроме пробужденных. «Скиф!» Позвали снизу знакомым, но под забытым голосом. Опустив голову, я увидел паладина Эквилибриума из модуса, соратника по играм, вылетевшего до финала. «Как дела? Все наши в сборе, но ждем неписи, так?» «Привет, Экви!» Я приземлился рядом и пожал протянутую руку. «Рад, что лучший хиллер Диса сегодня с нами!» «Кто это такое говорит?» Удивился Паладин, но было видно, что ему лестно. «Это сказал Хелфиш, когда ты вылетел с игр!» Я заметил другие знакомые лица и воскликнул. «О, привет! И вы здесь?» К нам приблизились бойцы Модуса, среди которых были мои союзники по играм. Мак Льда Кара, Охотник Коба и Разбойник Берстан. Охотница на демонов Ежевика тоже оказалась рядом. Мы обменялись приветствиями, обнялись с теми, кто дрался со мной плечом к плечу на играх, после чего меня закидали вопросами. «Ты правда был в преисподней?» — поинтересовался Коба. «Как ты стал демоном?» — прильнув ко мне, спросила Ежевика, горячо дохнула в ухо и по коже побежали мурашки. Вопросы сыпались как горох, я не успевал отвечать. «Как думаешь, какие у нас шансы сегодня?» — спросила лучница Йен. За ее спиной маячили другие ребята из Т-модуса. Хромовница Элисон, колдун Олаф, воин Карт, друид Кану и разбойник Феликс. Причем их профили свидетельствовали о том, что ребят повысили, теперь они входили в основной клан, в модус. Видеть так много друзей-соратников было очень приятно, нахлынули теплые воспоминания. И мне стоило усилий не расслабиться, а напротив, собраться. «А где бомбовоз?» – спросила Элисон. «Да-да, где остальные ваши?» Затратурили другие. «Краулер, Тиса, Инфект?» «Утёс где?» Требовательно спросил Кара. «С этим парнем круто быть в одном рейде?» «И этот ваш новенький, Гирос?» «Они пока в реале, там кое-что важное происходит», ответил я. «Ладно, народ, у меня еще куча дел, я вас оставлю. Успеем наговориться, когда будем праздновать победу». «Так как шансы, Скиф?» Напомнила свой вопрос Йен. «Они вообще есть?» «Говорят, легаты теперь всегда бессмертны». да еще и с кучей новых божественных убийственных обилок». Скользнув взглядом по лицам окруживших меня бойцов, я кивнул. «Шансы не просто есть, они очень высокие». Указав на шатры, я спросил. «Лидеры там?» «Там, там, совещаются», — ответила Йен. «У Хорвадса». «Тогда я к ним». Взлетев, я рванул к шатру странников, у входа в который стояли Минотавр и Кентавр, два бойца клана, назначенные стражниками. Их имена мне ни о чем не говорили». Да и мое, судя по каменным лицам воина, впечатления не произвело. То, пробасил Минотавр. «Куда?» — рыкнул кентавр. «Скиф, к Хорватцу. Кентавр заглянул в шатер, крикнул. Хорватц, к тебе какой ты скиф!» «Что? Гнать его в шею? Понял!» Повернувшись ко мне, он заржал. «Заходи, видел бы ты свое лицо!» Под гогот стражников я, улыбаясь, вошел в просторный шатер, Стол с карты, вокруг которого сгрудились военачальники, стоял от входа метрах в двадцати. План обсуждали лидеры и старшие офицеры кланов. Орк-вождь Хорватс, тролль-инженер-каннибал и оборотень-снайпер Хелфиш, очевидно, уже вернувшийся из Лохарийской пустыни, отстранников. Голиаф-командир-полковник, титан-разрушитель Кецаль и друид эльфийка Тигреса, от Экскомуникаду, гном мак Хинтерлист, человек-богатырь Яры и титан-паладин Саян от Модуса. и единственный представитель тайпана, человек-варвар-печенек. В этой группе я не сразу заметил орка Еми, колдуна класса Джуджу -Джу из Йорубы. Лидер африканского клана был, как обычно, вместе с вампиром-магом Франциской и огром-воином Бабангидой. Я пожалел, что рядом нет краулера и бомбовоза, потому что где, как не здесь сейчас их место. «А вот и он!» – обрадовался Хинтр, лист, увидев меня. Если с Кецалем и полковником я, будучи в преисподней, встречался в привате, то остальные меня давно не видели. С тем же Хинтерлистом в последний раз я общался тогда, когда интересовался судьбой утеса, и это было еще до преисподней. Так что не обошлось без расспросов, но я наотрез отказался удовлетворять любопытство союзников, пообещав сделать это после битвы. Поздоровавшись с теми, кого сегодня не видел, я обнялся с Йеми, Кецалем и Яром. Колдун из Йорубы, похоже, чувствовал себя неуютно в этой компании, но когда я продемонстрировал наши доверительные отношения, наполнился уверенностью. И если до того он стоял чуть в сторонке от остальных, то теперь занял место среди других лидеров». «Скиф, может, хотя бы присоединишься к совещанию?» – спросил хинтролист. «На самом деле я только на минутку. Мне еще нужно собрать других. Зашел только, чтобы выполнить свои обещания, сделать жрецами трех эксов. Полковник, кто от вас?» «Да те, кто здесь!» – прогудел Голиаф. «Я кицали, моя тигреса!» Полковник приобнимал эльфику за талию. Черноволосая девушка улыбнулась, пожирая меня взглядом, и непроизвольно облизнулась. По всей видимости, представляла, что получит, став жрицей. «Хорошо, приблизьтесь ко мне и произнесите слова клятвы так, как если бы здесь был арбитр. Попробуйте его все-таки призвать». Не став спорить, трое подошли ко мне. Арбитр не явился, но клятвы эксов не причинять вреда мне и пробужденным я записал. Черт его знает, пригодятся ли, но не помешает на тот случай, если дойдет до суда. После введения хаоса о банкротстве моего клана из-за искори ремесленников Мейстера я был готов ко всему. Сделав эксов жрецами спящих, я оставил их изумленно изучать профили с характеристиками, умноженными многократно за счет единства. Жрецов спящих стало 35 из возможных 39. Гоблин Ван Прутих из Верховного Совета Лиги был убит Айлин при осаде Кинема. но все еще занимал слот жреца, продолжая считаться им даже в посмертии. Оставалось четыре места, как раз для стражей Анфа, Рипты, Неги и Флейгрея, которых я решил усилить перед важнейшей миссией. Они должны будут защищать строящийся храм в Лахарийской пустыне. Кивнув своим мыслям, я подошел к остальным, чтобы сообщить о событии, которое, возможно, внесет изменения в тактику битвы. К нам присоединился легендарный гранд-мастер безоружного боя Аяма и его деревня, «Всего там около сотни человек, и каждый из них дерется лучше меня». Еще год назад такая новость взорвала бы сеть, но сейчас лидеры просто кивнули, хотя и приглянулись изумлённо. Побарабанив пальцами по столу, полковник уточнил. «Я не ослышался. Легендарный!» «Да, если я не ошибаюсь, сильнейший мастер безоружного боя во всем дисгардиуме. Мой наставник. Который научил тебя всем твоим фокусам», — констатировал хинтерлист. и который просто поднял бровь и разметал всех, и нежить и нас, тогда, в лахарийской пустыне, уточнил Хорватс. Первый пока единственный легендарный грандмастер боевого навыка за всю историю Диса, который вылез на свет? Добавил Печунек. И он будет на нашей стороне? Не удержался от вопроса Еми. Да, он самый, ответил я. Как я уже сказал, а Аяма и его соплеменники нам помогут. Они уже прибыли, где-то там медитируют. поэтому лучше пока не беспокойте их, но все же учитывайте в плане битвы». о, -о, -о, -о! протянул, потирая ручонки гном Хинтрелист. «Мы учтем!» Глянув на карту, я заметил, что она дорисовывается в реальном времени, магически пополняясь новыми деталями, очевидно по мере того, как клановые скауты изучают местность. «У меня все. Я вас покину пока, вернусь ближе к битве, но в ней полноценно участвовать, скорее всего, не буду», — предупредил я, твердо решив выходить в реал. «Беспокойство за эда и друзей достигло такой степени, что о другом, я думать, не мог. Нужно будет защищать строителей третьего храма». «Третий храм, по нашим прикидкам, повысит число возможных последователей спящих до более чем четырех миллионов», – воскликнул Хинтерлист. «Представляете, какими сильными мы станем?» «Это при оптимальном раскладе, если число последователей вычисляется квадратом предыдущего лимита», – сказал я. «Возможно, множитель будет меньше». Лидеры загомонили, выдавая расклады своих аналитиков, а я отошел к Хелфишу и тихо спросил. «Проводишь?» Снайпер вышел со мной из шатра, отойдя подальше, я поинтересовался. «Где деспот?» "Все там же, с Джокером в Азисе. Не стал их сюда тащить без твоей команды». «Понял, спасибо. Надо бы и их забрать. Сгоняю». «Поторопись», — посоветовал Хелфиш. «Нежить уже знает о нас. Скауты доносят, что видралихи активизировались мертвяки». «Легат Ронан патрулирует воздух, уничтожая разведчиков. Мы трех своих уже потеряли. причем до завтра. Каждый успел погибнуть трижды. Докладывают, что легаты собирают свои орды на поверхности и вот-вот могут выдвинуться сюда». Ответив одними глазами, я начал взлетать, но он меня задержал. «Погоди!» «Забыл сказать. Джокер настоял, чтобы мы протестировали его новые патроны с солью Мефестрота». «Да-да», – заинтересованно кивнул я. «И что?» «Короче, сначала я стрельнул в пустынного Василиска. На него ноль воздействия, не считая урона. Так что эти патроны реально работают только на разумных. С Василиском ничего не произошло?» «Кроме того, что его потом сожрал деспот?» «Ничего. Но слушай дальше. Джокер вызвался стать целью и вышел из группы. Ну я, значит, выстрелил». Хелфиш сделал паузу. Улыбнулся. «И?» И в гнома тут же вселился какой-то демон. Дебаф одержимый повис на час. Джо потерял контроль над телом, а демон, управлявший им, заставил его наброситься на деспота. Когда демон легонько отшвырнул гнома, тот истошно заорал, встал в мостик и, страшно выворачивая башку, попер на меня. «Жесть, как я пересрался!» «Дебаф-то хоть получил?» — улыбнулся я. «Какой?» — не понял оборотень. «Обосравшийся! Дерьмо в штанах! Минус 30% к скорости передвижения! Минус 100% от харизмы! Аура Вони, отправляющая врагов в бегство!» «А, не!» — заржал Хелфиш. «Я же фигурально парень. Короче, пришлось убить нашего инженера, потому что по-хорошему он вообще не понимал. Что-то типа жажды крови орков, только бесконтрольно. Хорошо, хоть плюсов телу от демона никаких, урон у Джокера остался все тем же нулевым. А способности демона игнорировал, вообще их не использовал». «Я вспомнил, что по рассказам Эда примерно так же вел себя прирученный комар переросток москито, в которого благодаря соли Мефестрота тоже вселился демон. Такое поведение не слишком сходилось с манерой тех демонов, что я знал. Хотя бес его знает, может, после воплощения в Дисе у них это от отсутствие Хао крыша едет? Неважно, ведь при любом раскладе новая разработка Джокера нам точно пригодится. Что скажешь?» – напомнил себе снайпер. «Что тут сказать? Здорово! Молодец, Джокер!» «Ага», — ухмыльнулся Хелфиш и помрачнел. «Одна проблема. Откат уж больно велик. Ну, для патронов-то. Четверть часа чаще использовать невозможно». Я почесал затылок и предположил. «А вдруг все-таки возможно?» «Как?» «Если раздать их другим стрелкам?» «Точно!» — обрадовался снайпер. «Сделаю!» Он убежал в штаб, а я, поднявшись повыше, наконец запустил выход из дисгардиума. Поле зрения на мгновение потемнело, но больше ничего не произошло. Лишь всплыло предупреждение. «Внимание! Выход из погружения невозможен! Активирована функция защиты носителя от агрессивной среды. Функция выхода заблокирована!» И вот тогда-то я запаниковал по-настоящему.